Глава двадцать «Оля, погоди!» Илья стремительно догонял свою коллегу. «Да погоди ты!» «Ну, чего тебе?» Ее глаза зло сверкнули, когда она повернулась. «Ты выбрал работу, а не человечность. Так чего тебе еще здесь надо? Иди, работай, зарабатывай. Пусть девчонка погибнет. Ты знаешь, куда она, скорее всего, пошла? Парня своего вытаскивать!» «К толпе вооруженных бандитов! А у тебя в голове только лишь твоя тачка в кредит и больше ничего!» Последние слова она практически выкрикнула, бросив ему в лицо и уже собиралась идти дальше, но Илья не позволил. Он схватил ее за руку, притянул к себе и поцеловал. Девушка сперва сопротивлялась, но потом ослабила нажим. «Зачем? Зачем все это?» «Я давно должен был сделать правильный выбор», произнес Илья, глядя ей в глаза. «Я помогу тебе. Мы вместе найдем ее. Черт с репортажем. Ну, разве что пару снимков сделаем». «Ты неисправим», — Оля закатила глаза, но потащила парня за собой. «Не будем терять времени. Не так много девушек со светлыми волосами в косе. Она нам точно попадется где-нибудь на пути». Но дорога была непредсказуема. Где-то были заторы даже на тротуарах, где-то пришлось потратить немало времени в ожидании светофоров. Драгоценные минуты уходили, и Илье порой приходилось даже дергивать Олю, чтобы та не бросилась под машину, когда ей показалась знакомой прическа девушки на той стороне дороги. «Мы ее обязательно найдем! Только, пожалуйста, не надо рисковать!» Пройдя несколько перекрестков, безуспешно высматривая в толпе людей Аню, журналисты выбились из сил. Сказывалась и почти бессонная ночь, и усталость, и напряжение. Но желание двигаться вперед пересиливало все это. «Значит, дальше мы свернем направо, а потом до следующего перекрестка», — сказала Оля. «Нет». Илья уже сбил дыхание и не мог говорить быстро. «Мы пойдем сразу к воякам. Мы не будем искать ее на тротуарах, просто дождемся ее на месте. Если она действительно пошла туда...» — Ей больше некуда идти, если бы к родственникам она бы предупредила. — Ну да, это же так по-женски, — съязвил журналист. После минутной передышки они продолжили движение и через несколько минут добрались до высотного, отделанного темным тонированным стеклом, здания. Оно стояло не на самой оживленной улице и, к тому же, было слегка утоплено, чтобы перед входом расположилось несколько низкорослых деревьев и небольшой фонтан. Та роскошь, которую градоправители не могли позволить себе самостоятельно. С улицы можно было заехать сразу же на нижнюю парковку. В обычное время там стояла охрана. Но поскольку сейчас здание полностью перевели на особый режим, весь персонал находился внутри. Журналисты беспрепятственно свернули с асфальтированного тротуара, оставив позади припаркованные автомобили и немногочисленных пешеходов поднялись по массивным бетонным ступеням и оказались в окружении зелени. Скамеек здесь не было, как не было и Ани. «Мы рано пришли сюда», — задался вопросом Илья. «Или ее здесь нет и вовсе не будет. Мы же действовали угад, пожала плечами девушка. Или подождем немного?» «Давай подождем несколько минут. Вряд ли нас ищут эти вот». Илья махнул рукой в сторону здания. «Мы можем себе позволить постоять немного возле логова врага». Он скорчил страшную мину. «Перестань. Вот ни капли не смешно». Оля одернула его и спустилась обратно на тротуар. «Нет ее нигде». «Может быть, ты действительно ошиблась?» «Бывает всякое. Илья пожал плечами». Двери здания неслышно распахнулись, и на начищенную до блеска плитку высыпало пять человек. Еще трое поднялись со стороны заезда на подземную парковку. Илья заметил людей внизу и, тронув коллегу за плечо, сказал. «Потихоньку двигаем отсюда». «Нет, постойте, пожалуйста», — попросил один из вышедших вежливо, но требовательно, попутно ускорив шаг. «На пару слов». Обе группы продолжали наступление, смыкая кольцо. Оставался последний шанс. «Бежим туда, на тротуар» шепнул Илья и отпустил девушку. А потом, дав ей пару секунд форы, рванул за ней. Наемники слегка замешкались, думая, что они разделятся, и это дало возможность обоим журналистам сбежать вниз по ступеням и выскочить на тротуар. Они мчались к перекрестку, тем же маршрутом, которым они добирались до высотки. Навстречу им, с шинами, вывернул перегруженный фургон. «Свои!» Замахал руками Илья, и в ту же секунду его опрокинули на землю. Потом пару раз хорошенько приложили его об асфальт и сразу подняв на ноги, поволокли назад в здание. Оля по-прежнему бежала впереди. До нее оставалось несколько метров. Александр, сидевший на пассажирском сиденье, протянул левую руку к рулю, повернул его, и фургон, врезавшись в припаркованный легковой автомобиль, проволок его пару метров по тротуару, раздавив при этом пару бегущих за девушкой мужчин. Скорежет металла затих. Замерли даже те, кто волок Илью. Оля остановилась позади фургона. Мир, казалось, полностью замер. «Мы не скрываемся больше». Спросил Антон, отстегивая ремень безопасности. «Пока скрываемся!» Александр перекинул через плечо ремень автомата и, приоткрыв дверь, выскользнул наружу. «Сиди здесь, пока что. Мы позовем!» Наемники снова разделились. И пусть их оставалось чуть меньше, но для обычного человека они были опасным противником. Двое волок летело Ильи по тротуару, попутно вызывая подкрепление. Филимонов укрылся за разбитой легковушкой, наблюдая, как бойцы противника рассредоточились, заняв места с разных сторон улицы, по которой то и дело проезжали машины. Оля подбежала к фургону. Задняя дверь открылась, показалось лицом майора Седова. Сразу же мелькнула черная тень пса, который, не издавая ни звука, пересек улицу и скрылся за припаркованными автомобилями. Девушка молча проводила его взглядом до тех пор, пока неподалеку не раздался крик боли, сопровождаемый ударами тела о железо машин. «Ты что-то хотела?» – спросил майор Седов. «Девушку не нашли?» – он осмотрелся по сторонам. «Вижу, что не нашли. Лучше беги отсюда, иначе можем зацепить». «Илья?» «Что, любовь? Посмотрим, что можно сделать. Главное, не мешай». Он тоже был вооружен. «Ну, чего стоишь? Давай, давай, домой!» Майор бесцеремонно подтолкнул журналистку стволом автомата. «Жить надоело!» Девушка, сперва пятясь, отошла назад, потом развернулась и быстро зашагала прочь, вытирая слезы. Сзади активизировалась стрельба. Она, не оборачиваясь, нырнула за угол и последовала совету Седова. Замутненным слезами взглядом она не заметила Аню в толпе, которая брела в противоположном направлении. Бойцов было четверо, поначалу. Сперва пес перегрыз запястье, а затем и горло ближайшему наемнику. Не дав перегруппироваться парой метких выстрелов, майор продырявил еще одного бойца, что спрятался вдали, за углом дома. Место двух оставшихся сдал Александру пес. Безжалостно изрешетив долгой очередью заднюю часть премиального внедорожника, он услышал «Готов!». А после этих слов пес набросился на последнего, вонзил зубы ему в лицо и, как бы случайно, придавив руку с пистолетом лапой. Крупный зверь весил немало, и ему не составляло труда расправиться еще с одним противником. «Хороший мальчик!» Александр вместе с остальными выдвинулся к бетонным ступеням. Надеюсь, он был вкусным? Так себе. Тем временем двое наемников с тяжелым грузом в виде журналиста уже приближались ко входу. Завидев поднимающихся по лестнице людей, они попытались ускориться. Но старый охотник знал свое дело. Он вскинул автомат, уловил через коллиматорный прицел мишень, пару раз быстро выдохнул и метким выстрелом уложил одного из наемников. Подкрепления все еще не было. «Что? Неужели все будет так легко?» Спросил майор, уклоняясь от пуль, что просвистели над головой. Оставшийся в живых противник расчехлил пистолет и, держа одной рукой оружие, второй пытался волочь Илью. Чернов еще раз нажал на курок, и последний противника прокинулся на спину. «Надо бы его вытащить оттуда», — сказал он, посматривая на своих напарников. «А то так и останется там. Пес». Только и успел сказать Александр, как собака сорвалась с места и в несколько прыжков добралась до Ильи, ухватила его зубами за шкирку и потащила к своим. «Золото, не собака!» — восхитился охотник, наблюдая за ровными рывками животного, которое в хорошем темпе подтаскивало журналиста к ним. Сзади громко дернули затвором. Все трое развернулись. Позади них стоял целый взвод, одинаково одетых в черную форму бойцов, с автоматами перевес. «Предлагаю вам всем сдаться!» – раздался голос из громкоговорителей на здании. «Вы нарушили право частной собственности. Законы правила распорядка на особо охраняемой территории. Сложите оружие немедленно!» «Откуда они говорят?» – спросил майор, не торопясь бросать автомат. «Мне показалось, что из здания» так. Он слегка наклонил голову, краем глаза прикидывая высоту. «Пятнадцатый или около того!» «Угадал!» Подтвердил его догадку Александр. «Шестое окно слева!» «А как это вы так?» Удивился Василий, держа на прицеле в завод противника. «Неважно! Важно, чтобы сейчас нам пришла подмога!» «Бросайте оружие, или мои люди откроют огонь!» Седов, не прикрываясь, фыркнул. Пес тем временем дотащил тело журналиста до первой ступеньки и сел у ног Александра. «Там еще есть!» — сообщил он своему хозяину. «Сколько?» «Десяток, не больше». «Чего мы ждем, ребята?» — уже серьезно нервничая произнес Василий. «Антона!» «Вы сделали свой выбор!» — раздался торжествующий голос из громкоговорителя. Парень в машине, окруженный зеваками, которые остановились оценить аварию, долго не решался выпустить голема наружу. Лишь заслышав последнее предупреждение, он заблокировал двери салона и утонул в сплетениях энергии, соединяясь со своим каменным помощником. Автомобиль закачался из стороны в сторону, и самые любопытные тут же отпрянули. Когда из кузова на улицу выкатилась груда камней, некоторые даже вскрикнули от неожиданности. Но когда гранитные глыбы приобрели человеческие очертания, желающих смотреть продолжение уже не было. Гигант тяжелой поступью двигался к людям в черной форме, постепенно разгоняясь. За ним оставались глубокие следы. Первые бойцы обратили внимание на серую махину, когда их взвод отделял от голема лишь несколько автомобилей. Продавив крышу ближайшего, тот перебрался еще на тротуар и, не снижая скорости, понесся на наемников. «Взвод!» — скомандовал кто-то, но больше ничего сказать не успел. Массивная груда булыжника обрушилась на людей, которым нечего было противопоставить грубой силе. Первые два удара уполовинили взвод. Остальные пришли в дикий ужас и не слышали ни командира, ни голоса громкоговорителя. Только чавкающие звуки ударов и хруст ломающихся костей. Последние, оставшиеся в живых, пытались спастись бегством, позоря гордое название своей компании. Но их, как и остальных, настиг несокрушимый кулак каменного гиганта. Вся бойня длилась меньше, чем полминуты. Бритоголовый командир наемников, наблюдавший за ней с безопасного расстояния, не мог вымолвить ни слова. Он лишь увидел, как гигант, расправившись с почти тремя десятками солдат, поднялся на ступени, прикрыв собой людей. «Эй, ты!» — услышал он голос, принадлежавший, судя по всему, человеку в форме. Роберт поднес к глазам бинокль и убедился, что вояка смотрит прямо на него, хотя их разделяло не меньше трехсот метров. Анимев теперь от наглости нападавших, он опустил руку с рацией. Тем временем вояка спустился по лестнице, чуть поскальзываясь на крови, которой там было едва ли не целое озеро. Наклонился к раздавленному автомобилю и без особого труда тодрал переднее колесо и стащил с него шину. «Лови!» Военный раскрутился на месте до невероятной скорости и выпустил диск по кривой траектории ровно в ту точку, где стоял Роберт. Тот только и успел что отшатнуться в сторону. Он запнулся и упал, и только это спасло ему жизнь. Металлический диск пробил прочные стеклянные панели и до половины вошел в потолок. Бритоголовый нащупал около себя рацию и скомандовал оставшемуся снаружи подразделению. «Огонь!»